КЛЯТВЫ И СУДЕБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ Как произносили клятву? В языческие времена шли в святилище и клялись на священных предметах, призывая в свидетели богов. В христианскую эпоху клялись в церкви на Библии или иной священной книге. Основную клятву произносил сам человек, желавший доказать свою невиновность. За ним выступали его ручатели – Их так и называли «помощники в клятве», которые клялись в том, что верят ему и истинности его клятвы. Легко ли было дать ложную клятву? Слова «клятва», «заклятие», «заклинание» и «проклятие» родственные и не случайно. Причем это характерно не только для русского языка. По-английски глагол «to swear» означает «и клясся, и ругаться». «От...» «И клятва обет, и ругань». Фразу «He swore a terrible oath можно перевести «И поклялся страшной клятвой, и произнес ужасное ругательство». Почему? Потому что в древности это были самые настоящие синонимы. «Клятва» была обращением к могущественным потусторонним силам – «А если я не сделаю то-то и то-то, то пусть меня постигнет такая-то и такая-то страшная кара». Не случайно, по сообщениям древних авторов, у германских племен было принято клясса самым драгоценным. Мужчины клялись своей способностью носить оружие, а женщины своей грудью, которой они кормят детей. Проклятие же, то есть ругательство также состоит в призывании гнева могущественных потусторонних сил, но на чью-то голову. Чтоб тебе!» То же самое и с заклятием и заклинанием. Когда говорят «заклинаю тебя жизнью твоих детей», в расшифрованном виде это значит «пусть кара пойдет на твоих детей, если ты не захочешь прислушаться к моей мольбе». Если же произносят «заклинаю именем такого-то», обычно это говорит колдун, вызывающий духа, то это означает прямую угрозу. «Посмей только слушаться, и такой-то тебя в порошок по моей просьбе сотрет». Вот и смысл клятвы, произносимый религиозным человеком на священной книге или предмете, состоял в обращении к высшим силам с просьбой покарать клянущегося, если он говорит неправду. Древние люди свято веровали, что так оно и случится. Однако ложные клятвы, по-видимому, исправно давали даже в самые богобоязненные времена. Отчасти по этой причине в Скандинавии первоначально старались набирать помощников в клятве из числа родственников подозреваемого, чтобы они знали. Если род вздумает обелять злодея, отдуваться придется всем. Впрочем, нередко бывало, что преступник, даже отважившийся на ложную клятву, страшно волновался, и тем себя выдавал, в чем, естественно, видели вмешательство тех самых сил, к которым обращена была клятва. Конечно, такие случаи не проходили незамеченными, и постепенно развилась целая система судебных испытаний, на первый взгляд нелепых, но психологически часто очень даже оправданных. Так в Древней Англии существовало вроде бы безобидное испытание хлебом. Человеку, обвиненному в преступлении, давали съесть кусочек черстого хлеба. Если он внезапно давился, преступление считали доказанным. Чепуха? Но ведь у преступника, знающего, на что он идет, и уверенного, что святой хлеб сейчас его выдаст, в самом деле вполне могло пересохнуть во рту и перехватить судорогой горло. Существовали и испытания гораздо более драматические, По мнению части ученых, они появились на севере Европы вместе с христианством. В некоторых случаях могли предложить достать камешек с дна котла с крутым кипятком, либо пронести в руке раскаленное железо, либо пройти по горячему железу босыми ногами. Именно так, согласно норвежскому сказанию, одному юноше пришлось доказывать, что он королевский сын. Через некоторое время смотрели ожоги, у кого из тяжущихся сторон быстрее заживают, и на этом основании делали выводы. Испытания, что говорит, жестокие. Однако теперь науке известно, на какие чудеса способны самовнушение. Вполне вероятно, что глубоко религиозный человек, незыблемо уверенный, что Бог ни в коем случае не даст его в обиду, мог в самом деле не ощутить боли и не получить ожогов, как это и утверждается в сказании.